Вот, мама посылает тебе твои 60 рублей и опять просит извинить ее за то, что сказала про них Андрею Петровичу. Да, еще 20 рублей. Ты дал вчера за содержание свое 50. Мама говорит, что больше 30 с тебя никак нельзя взять, потому что 50 на тебя не вышло, и 20 рублей посылает сдачи. Ну, спасибо, если только она говорит правду. Прощай, сестра. Еду. Куда ты теперь? Пока на и двор, чтоб только не ночевать в этом доме, скажи маме, что я люблю ее. Она это знает. Она знает, что ты и Андрея Петровича тоже любишь. Как тебе не стыдно, что ты эту... «Несчастную привел. Клянусь тебе, не я. Я ее у ворот встретил. Нет, это ты привел. Уверяю тебя. Подумай, спроси себя, и увидишь, что и ты был причиной. Я только очень рад был, что осрамили Версилова. Вообрази, у него грудной ребенок от Лидии Ахмаковой. Впрочем, что же я тебе говорю?» «У него грудной ребенок? Но это не его ребенок. Откуда ты слышал такую неправду? Ну, где тебе знать? Мне-то не знать. Да я же и нянчила этого ребенка в луге. Слушай, брат, я давно вижу, что ты совсем ни про что не знаешь, а между тем оскорбляешь Андрея Петровича, ну и маму тоже». «Если он прав, то я буду виноват, вот и все. А вас я не меньше люблю. От Отчего ты так покраснела, сестра? Ну вот, еще пуще теперь. Ну хорошо, а все-таки я этого князька на Доэль вызову за пощечину Версилову в Эмсе. Если Версилов был прав с Ахмаковой, так тем паче. Брат, опомнись, что ты? Благо в суде теперь дело кончено. Ну вот теперь побледнело». «Да, князь, и не пойдет с тобой?» — улыбнулась сквозь испуг бледной улыбкой Лиза. «Тогда я публично осрамлю его. Что с тобой, Лиза?» Она до того побледнела, что не могла стоять на ногах, и опустилась на диван. «Лиза!» — послышалась снизу зов матери. Она оправилась и встала. Она ласково мне улыбнулась. «Брат!» Оставь эти пустяки или пережди до времени, пока многое узнаешь. Ты ужасно как мало знаешь. Я буду помнить, Лиза, что ты побледнела, когда услышала, что я пойду на дуэль. Да-да, вспомни и об этом, — улыбнулась она еще раз на прощанье и сошла вниз. Я призвал извозчика и с его помощью вытащил из квартиры мои вещи. Никто из домашних не противоречил мне и не остановил меня. Я не зашел проститься с матерью, чтобы не встретиться с Версиловым. Когда я уже уселся на извозчика, у меня вдруг мелькнула мысль. «На фонтанку, к Семеновскому мосту!» скомандовал я внезапно и отправился опять к Васину. Мне вдруг подумалось, что Васин уже знает о Крафте и, может быть, во сто раз больше меня. Точно так и вышло. Васин тотчас же и обязательно мне сообщил все подробности, без большого, впрочем, жару. Я заключил, что он утомился, да и впрямь так было. Он сам был утром у Крафта. Крафт застрелился из револьвера, из того самого, вчера, уже в полные сумерки, что явствовало из его дневника. Последняя отметка сделана была в дневнике перед самым выстрелом, и он замечает в ней, что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы. «Свечку же зажечь не хочет, боясь оставить после себя пожар». «А зажечь, чтобы перед выстрелом опять потушить, как и жизнь мою, не хочу!» Странно прибавил он чуть не в последней строчке. Этот предсмертный дневник свой он затеял еще третьего дня, только что воротился в Петербург, еще до визита к Дергачеву. После же моего ухода вписывал в него каждые четверть часа. Самые же последние три-четыре заметки записывал каждые пять минут. Я громко удивился тому, что Васин, имея этот дневник, столько времени перед глазами ему дали прочесть его. Не снял копии, тем более, что было не более листа кругом, и заметки все короткие, хотя бы последнюю-то страничку. Васин с улыбкою заметил, что он и так помнит, причем заметки без всякой системы, о всем, что на ум взбредет. Я стал было убеждать, что это-то в данном случае и драгоценно, но бросил и стал приставать, чтобы он что-нибудь припомнил, и он припомнил несколько строк примерно за час до выстрела о том, что его знабит что он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, остановил его. «Все почти в этом роде», — заключил Васин. «И это вы называете пустяками?» — воскликнул я. «Где же я называл? Я только не снял копии». Но хоть и не пустяки, а дневник действительно довольно обыкновенный и, вернее, естественный, то есть именно такой, какой должен быть в этом случае. Но ведь в последние мысли, последние мысли, последние мысли иногда бывают чрезвычайно ничтожны. Один такой же самоубийца именно жалуется в таком же своем дневнике, что в такой важный час хоть бы одна высшая мысль посетила его, а, напротив, все-таки мелкие и пустые. И о том, что знобит, тоже пустая мысль. То есть вы, собственно, про зноб или про кровоизлияние? Между тем, факт известен, что очень многие из тех, которые в силах думать о своей предстоящей смерти, самовольные или нет, весьма часто наклонны заботиться о благообразии вида, в каком останется их труп. В этом смысле и Крафт побоялся излишнего кровоизлияния. «Я не знаю, известен ли этот факт и так ли это пробормотал я, но я удивляюсь, что вы считаете это все так естественным. А между тем, давно ли Крафт говорил, волновался, сидел между нами? Неужто вам хоть не жаль его?» «О, конечно, жалко. И это совсем другое дело. Но, во всяком случае, сам Крафт изобразил смерть свою в виде логического вывода. Оказывается, что все, что говорили вчера у Дергачева о нем, справедливо. После него осталась вот эта тетрадь ученых выводов о том, что русские – порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить». Если хотите, тут характернее всего то, что можно сделать логический вывод какой угодно, но взять и застрелиться вследствие вывода, это, конечно, не всегда бывает. По крайней мере, надобно отдать честь характеру. Может быть, и ни одному этому, уклончиво заметил Васин, но ясно, что он подразумевал глупость или слабость рассудка. Меня все это раздражало. Вы сами говорили вчера про чувства, Васин. Не отрицаю и теперь, но ввиду совершившегося факта, что-то до того представлялось в нем грубо ошибочным, что суровый взгляд на дело поневоле как-то вытесняет даже и самую жалость.